Глава сто тринадцатая. Испытания. За дохлика было жалко. Он храбрился, бодро прыгая по комнате, натягивал надчедушные плечи в форме на черный дознавательский комплект, который был совершенно не предназначен для наших зим, и улыбался мне. После сегодняшнего утра его отношение резко сменилось. Он больше не смотрел с жалостью и не одобрением. Похоже, щуплый задохлик был искренне благодарен, поняв, что именно я поставила его на ноги. Клятву целителя в этой жизни я еще не приносила, но все равно внутри парши выскреблось отвратительное чувство вины. Акс подробно выспросил до завтрака, как можно укатать моего пациента так, чтобы ему не пришло в голову лезть в аксовые дела, а заниматься исключительно собственным здоровьем. Плащ на меху, варежки и сапоги. Махнула я слуге, оценив взглядом форменную дознавательскую обувку. чувство вины победило. По крайней мере, до портала он доедет в тепле. Акс отказался от кареты и собирался опять проделать весь путь верхом. "Леди, не нужно", шмыгнул задохлик носом и замахал руками. "Я сегодня чувствую себя превосходно. Моя благодарность не имеет границ". Он покосился на уже пустую линию флаконов из-под эликсиров на столике. "Я решаю, что лучше для своих пациентов", отрезала я резко. "Или вы хотите свести на нет мои вчерашние усилия?" Что вы, леди? Снова замахал он руками. Вы лечите лучше, чем в госпитале. Ещё бы. Там никто не стал бы переводить столько ценных продуктов такого качества. Эликсиры им поставляли стандартные. Но брат просил, чтобы задохлик был на ногах. Утренние диаграммы и проекции организма показали значительные улучшения. Если так пойдёт и дальше при отсутствии нагрузок, он полностью поправится к концу декады. В госпитале опытные целители. Я пока даже не помощник и вообще умею очень мало. Вчера все имели возможность в этом убедиться. Леди не стоит расстраиваться. Щуплый менталист встал рядом, соблюдая положенную по этикету дистанцию. У Сира Акселя выдающиеся способности, это подтверждают все. То, что у вас не получилось вчера, это ничего не значит. Он ещё раз шмыгнул носом. Вопрос времени и тренировок. Скажу больше. Дознаватель улыбнулся немного смущенно. У всех в личных делах есть кодовое имя. Буч. Проявил догадливость я. Буч. Кивнул головой он. Хвост. Он показал на себя. Потому что мои показатели всегда плетутся в хвосте. Но турнире на вас наложил вето розовый пион. Он хихикнул почти по девчачьи, а у меня трясла челюсть. Нет, про клички я знала, но Пион это было что-то за гранью разумного. Потому что цвет силы с розовыми вспышками. И потому что пион император цветов, он кивнул. Мне с себя таковым. Замашки сада были действительно очевидны. Это Райдо придумал. Разве это, я покрутила рукой, не закрытая информация? Нет, он пожал плечами. Это то, чем я могу, но совершенно не обязан делиться. Леди тоже совершенно не обязана была лечить меня так. У леди тоже есть досье и кодовое имя. Он улыбнулся мне очень светло. Бомба, бедствие, разрушитель, импровизировала я, потому что представить, как меня в этой жизни обозвали дознаватели, я не могла совершенно. Кристалл, засмеялся он. Неогранённый кристалл. И леди догадывается почему. Я отрицательно махнула головой, их от их мысли мне совершенно не нравился. "Кристаллы ценны", это значило, что у них есть своё мнение по этому вопросу. "Жил с кристаллами мало. Их очень сложно и дорого добывать, и ещё сложнее обрабатывать. До того момента, как из большого куска получится силовой накопитель, он должен пройти несколько этапов, и самый сложный это огранка, леди", подробно пояснил он. Неогранённые кристаллы взрываются в 4 случаях из 10 при обработке. Поэтому итоговый продукт так дорог. И по куску породы нельзя определить, получится из этого камень превосходной огранки или он тоже разлетится на куски. То есть это потому, что взрываются моё кодовое имя это кусок породы замечательно. Либо они уже знают про шахту с кристаллами. Псаки. И это тоже. Он улыбнулся мне снова. На арене вы просто поразили Райдо, леди, и не только его, но главное, это не взрывоопасность, а потенциал. У кристалла много граней, леди, и вам не обязательно следовать родовым традициям. Из леди получится превосходный целитель. Эта грань уже проявлена отчетливо, леди Блау. Вы уже совершенно точно не бесполезны. Оу. Я удивилась. Мальчик решил, что вчерашние слова брата меня сильно обидели. "Я, например, не так силён, как Райду или Буч", проговорил он торопливо, поясняя. "Но даже у меня есть свои сильные грани. Развивать стоит свои сильные стороны", резюмировала я. И он пожал мне кончики пальцев своей прохладной рукой. Нас не представили, как положено, сир мистер. Мальчишка снова светло улыбнулся. Редко кто хочет знакомиться с донователями, леди. Наши имена обычно никого не интересуют. Мистер Сяо. Я не хотела, но удержать лицо не смогла. Губы дрогнули, а зрачки расширились в удивлении. Таджони изменял свои традиции подбирать сирых и убогих, обиженных высшим обществом. Он сам, опальный ашту, райдо, которого почти выгнали из рода, и теперь Сяо готов поставить, что остальные двое из его пятёрки тоже с особенностями. Вижу, леди в курсе. Он продолжал спокойно улыбаться. В прошлом поколении роду Сяо понизили статусы, и мы теперь не имеем права использовать приставку сир. Понизили статус это очень мягко сказано. Забрали земли, разделили род и сделали вассалами. Это определение для Сяо будет более точным. И эта ошибка была ключевой. У вас у вас есть брат? Братья, хрипло уточнила я. Братья и сёстры, снова светло улыбнулся мальчишка. Какой же он ещё зелёный? Куда вообще смотрит Таджо? Он же наверняка только после академии. Большая семья в пригороде. Старший учится в академии, уточнила я, уже зная ответ. Рунологи и портальщик уже закончили. Помощники магистров, с явной гордостью ответил он. Факультеты действительно были не из простых. И магистры столичной, кого попало в помощники не назначали. Именно старший Сяо, тогда уже сам будучи преподавателем, сразу после начала мятежа обрушил всю портальную сеть центрального предела, отрезав столицу от регионов. Не один, нет, но именно он делал расчёты и был идейным вдохновителем. Именно старшему Сяо мы обязаны тем, что Север выиграл несколько драгоценных декат и получил такую необходимую тогда передышку. Именно Сяо я лично обязана тем, что Таджо сразу не сорвался за мной на север, когда после восстания меня вывезла домой Фейфей. Шях просто не мог надолго оставить столицу, а порталы не работали. В дверь постучали. И слуга сообщил, что Аксель уже полностью собранный, ожидает господина Дознавателя внизу. Леди Блау, на этот раз он с благодарностью поцеловал кончики моих пальцев, прощаясь. Мистер Сэр Сяо, произнесла я решительно. Слава Сяо и мистер в одном предложении у меня не выговаривались. Только не Сяо. Если бы я знала раньше, что это он, таких нужно держать очень-очень близко. Жаль, что он уже присматривает за Акселем, и нельзя поменять его на Бутча. Никто не может решать за нас, кто мы есть. Статусы права тут, я постучала по груди, а не на бумаге. Вы говорите точно как мой брат Леди. Менталист удивлённо моргнул длинными ресницами. Значит, в чем ты мы с вашим братом думаем одинаково, сир Сяо? Господин время! Снова напомнил слуга. Вниз по лестнице я слетало торопливо, подобрав в юбке Ханьфу, передумав в самый последний момент, успокаивая себя тем, что он Сяо, и он его брат, и мой пациент в конце концов. Но не могу же я бросить его так. Аксель! Запыхавшись, я позвала брата, уже стоявшего в дверях холла. Ваю, мы же попрощались. Долго и обстоятельно обсудив все, что нужно в моей комнате, да, я забыла кое-что. Я обернулась к щуплому задохлику. Серсяо, пару мгновений. Бровья акселя взлетела почти до самой линии волос, но мне было все равно. Я решила, что задохлик нужен мне непременно живым и здоровым. Я прикрыла глаза, мысленно вспоминая порядок последовательных плетений и щелкнула кольцами. Пальцы запорхали в воздухе, выводя целительские чары одни за другими, соединяя все в единое целое. Конструкция плетений получилась красивой. Даже Буч придвинулся ближе от лестницы, изучая объёмные чары. Я подала импульс силы, плетения вспыхнули и мягко впитались в щуплую грудь мальчишки. Теперь я никак не могла перестроиться и снова называть его дознавателем. То, что Таджода ложит об этом, я не сомневалась. Надеюсь, забота о личном составе мне всё же зачтётся. И самое главное, младшие непременно расскажут брату, а тот вспомнит моё имя в нужный момент. Это ограничитель на декаду, довольно пояснила я. При превышении допустимой нагрузки физической или эмоциональной пациент сразу погружается в здоровый целительный сон. Поэтому я крайне рекомендую вызвать ему замену на это время. Эликсиры на декаду здесь. Нэнс как раз притащила саквояж, в котором звякали плохо упакованные и спешно собранные флаконы. Мальчишка кивнул, но рад обещанные передышки не был. Так держится за место у таджо? Выражение лица Акса тоже восторгом не сияло, скорее твердым обещанием с трестьи с меня все непременно за мои выходки. Это мой пациент, пояснила я специально для Акса. До момента полного выздоровления находится под моей ответственностью. Если вариант замены не устраивает, рекомендую просто провести эту декаду в щадящем режиме. Акса тщательно скрипнул зубами, отправляясь на выход. Мальчишка продолжал сопеть. А Буч? Он веселился. Это было видно по блестящим глазам и чуть смягчившейся линии губ. Он, в отличие от других, понял всё совершенно правильно и с первого раза, и это меня в будчине настораживало. Свой комплект доспехов я зажала. Уж слишком хороша они вышли у лиц. Легчайшие, прочные, подогнанные точно по моей фигуре, поэтому для стрельбищ я сделала в лаборатории пару простых, взяв новые комплекты защиты гвардейцев. Формы верхний нагрудный доспех, который закрывал почти до пояса, и стандартный щит из экипировки. Разные материалы приобретали разную прочность после обработки эликсиром. На стрельбище уже всё было готово. Манекены приготовлены, точное число шагов отмечено, и даже мой боевой лук, который подарил Акс, и тот расчехлённый ждал в очереди под навесом. Форму наших гвардейцев, так похожую на легионерскую, слуги натянули на манекен. Мы ждали Файфей, которая не смогла удержаться и решила приехать. После ночных бдений она переживала за результат наших алхимических опытов едва ли не больше меня. Геб вместе с отцом и старшим братом прибыл тоже. Мистер, самый старший лиц, с любопытством сверкал половинками очков, разглядывая приготовление. Гебиону я наказала встать на лавке сбоку, чтобы было отчётливо видно всю площадку целиком. Мне нужна была запись хорошего качества. Народу на стрельбище высыпало много. Слуги распределились по периметру. Всем было интересно, что же такое мы варили с фейфей -фей по ночам. Вся не занятая охрана и гвардейцы. Пришел даже управляющий, потому что от размера счета в алхимической лавке у него тогда пропал дар речи. Во время полуночных бдений слуги не спали тоже, носили чай, следили и проверяли нас в лаборатории. Вдруг потребуется помощь. Можно сказать, что мой укрепитель мы варили практически всем поместям. Наставника не было. Лика с отрядом уехал встречать дядю, но вряд ли он что-то пропустит. Тут собралась почти половина Аларии из домашних. Буч наблюдал за всей этой утренней суетой с ленивым спокойствием и изредка поглядывая на меня. Нэнс квахтало рядом, заставляя меня надеть тяжелый, подбитый мехом плащ. Я сопротивлялась. Сегодня почти не холодно. Почему леди помогла Сяу? Наконец спросил он. Леди очевидно не любит дознавателей. Очевидно, леди любит пациентов. Я проверяла натяжение тетивы лука. Всё было идеально. А за что вас любить? Встряла в разговор Нэнс. Нэнс. Мисси даже с дурой в спине первым делом помчалась вниз в свой подвал, начав не спала, пока варивая это кипело, а теперь что? Не унималась она. Не выступила мисси на алхимии, а всё почему? Нэнс снова одёрнула её, чтобы она не сболтнула лишнего. Обычным слогам не позволительно так вмешиваться в разговоры. Вот уж не думала, что Алари в курсе даже про то, что Салхими нас снял таджу. Как быстро работают, потому что мы с своей такими подробностями ещё ни с кем не делились. Я подавала заявку только на одну дисциплину алхимию, пояснила я для Бучче, крутнув на пальце ученическое кольцо. Наставник Ву, мы долго готовились, поэтому все немного расстроены. Буч прикрыл глаза ресницами, принимая ответ. Ваю! Фей яркой бабочки впорхнула на стрельбище, стягивая по пути перчатки. Соскучилась, приобняла меня она. Вроде только уехала. Фэй, я обняла в ответ. Ждали только тебя. Начинаем. Стрелять я решила первой, а потом дать возможность попробовать всем желающим. На одном комплекте я планировала тестировать только оружие, на втором чары. Стрела мне подобрали стандартный из четырьмя самыми распространёнными вариантами наконечников: две лёгких, две тяжёлых. Я встала на позицию, проверила ветер и положила первую стрелу. Тетива зазвенела, и с глухим стуком лёгкая стрела просто отскочила от манекена, чиркнув в бок. Сзади ахнули. Фэйв взвизгнула, восхищённо сверкнув глазами. Гвардейцы заинтересованно шевельнулись. Такая стрела пробить стандартный лёгкий доспех должна была точно. Вторая стрела была тяжелой с лезвийным наконечником. Тетива тренькнула, и стрела, вдокнувшись в доспех, упала на снег через доли мгновения. Не пробила. Я была рада. Значит, качество выше среднего. Буч наконец подобрался ближе, почти ко мне под руку, проявив легкую заинтересованность. Послать вторую легкую стрелу смысла не было, и я выбрала последнюю, очень тяжелую с пирамидальным четырехгранным наконечником. Это пробьёт. Я знала это и без теста. Весь вопрос в том, насколько. Тетива тренькнула, стрела запела, воткнувшись ровно в центр доспеха, а я, положив лук, сорвалась к манекену. Пол пальца, зачарованно прошептала сбоку Фейфей, -Фей, когда мы померили. Скорее палец, уточнила я. Неплохо, но можно лучше. Сойдёт. Неплохо, хриплый голос Бутча раздался над моей головой. Он выдернул стрелу и провёл кончиком мозолистого пальца по одной из острых граней наконечника. "Сойдёт", повторил за мной он и снова засунул кончик стрелы в отверстие в доспехе, повторно, самостоятельно, по мере в глубину. "Желающие", обратилась я к публике. Когда я задавала этот вопрос раньше, их не было. Все смущённо молчали. Сейчас же почти выстроилась очередь: гвардейцы, слуги, управляющий И старшие лиц, взбужденно сверкающие глазами, попробовать хотели все. Сначала разные виды оружия ближнего боя. Я взмахом руки отправила лучников в конец. Когти, нож, посох и у кого арбалет. Его тоже нужно было испытать сегодня. Арбалет нашёлся почти сразу и даже два. Пары парней из охраны предпочитала их обычным лукам. А дальше все начали с азартом портить доспехи, делая ставки, чья возьмёт Отец Геба даже вспотел, мастерски орудует длинным ножом. Он скользил, оставляя царапины, но не мог нанести серьезных повреждений. Управляющий размашисто лупил топором. Я первый раз видела его с оружием в руках. Топор почти пробил. В доспехах появилась щель. Когти оставляли за зубры на скользя. Стрелы отлетали, и только тяжелые боевые усиленные стрелы оставляли квадратные дырки. Испытания удались. Домашние довольно гомонили болея за своих. Нэнсы, моя четвёрка слуг, которые бдила в лабораториях ночью, ходили гордо, задрав носы. Фей улыбалась, а Геб восхищённо подпрыгивала, иногда забывая, что я просила чёткую запись. В конце присоединился даже Буч, последовательно проверив каждый вит оружия самостоятельно. Всё, я махнула рукой. Снимите, я кивнула слугам, чтобы они сняли с манекена доспех. Итак, я потрогала пальцем оставшиеся на дереве зазубренные и дырки. только лёгкие повреждения. Боец будет в строю уже через декаду. Эксперимент, считаю, успешным. Я улыбнулась сияющей Фейфей -фей и вскинула кулак, saluto своим домашним. Второй манекен должны были доставить в дуэльный зал. Но там испытания я собиралась проводить самостоятельно, без лишних глаз. Белая мантия, шипнула я, подойдя к Буччу. Господа-дознаватели лишили нас белой мантии по алхимии, уточнила я, и Буч не смог возразить. Мне есть за что любить дознавателей. На кого патент? – спросил менталист, оценивающий, глядя на Фейфей. Совместная разработка была у и ву, – ответила я, проследив за его взглядом. Живописью влечения. Фей внучка мастера алхимии, хотя это он должен знать и без меня. Леди, нас атаковали с двух сторон, управляющие и старшие лица, оттеснив меня от Буча. Они принялись выспрашивать подробности. И все-таки, почему они были так рады? В очередной раз спросила Файфей про слух и охрану. Второй манекен в дуэльном зале я уже разнесла в щепки. Доспех восстановлению не подлежал. Результаты были ровно такими, как я ожидала. Воздушное лезвие, огненная плеть, таран, режущие, взрывные чары, защита гасила удар, но не предотвращала. Ничего нового. Мы могли говорить свободно. Дверь дуэльного зала я захлопнула перед самым носом менталиста. Бучу пришлось довольствоваться тем, что он увидел на стрельбище. Артефакты имеют ресурс. Ни один защитный купол не вечен. Я внимательно изучала почерневшие куски доспеха. Тем не менее, всегда можно выплести щит ваю. Я не понимаю, чем высшим поможет эликсир. Выплести можно. От моих чар третьего круга не могло поплавиться так. Возможно ли, что я близка к переходу на четвёртый круг? Но мало кто способен удерживать одновременно и щитовые, и атакующие плетения, либо то, либо другое, фей. Представь. Я встала, отряхнув руки. Идёт бой, или вы попали в засаду. Стоит глушилка или аномалия прорыва, или просто артефакт исчерпал ресурс в самый неподходящий момент. То что попросишь паузу и сходишь за новым? Дополнительная защита никогда и ни для кого не была лишней. Запись Геба я отправлю Аксу, они часто делают вылазки в пустыню, там, когда буря сбоит вообще всё. Если он пришлёт форму, так я буду спокойнее, что по крайней мере спина у него прикрыта. Фэй молчала, думая. Вспомнила лабиринт, привела новый пример я. Ханьфу, обработанный эликсиром, выдержал бы тогда удар легионерской пики Фей без всяких плетений и щитов. И сколько высших в легионе на сотню? Брат Гибиона Гектор, как думаешь, отказался бы от дополнительной защиты? Чары ему не сплести, он вынужден рассчитывать только на свое мастерство и артефакты. Сколько в легионе таких, как Лиц, со слабой искрой первого-второго круга? Это Гебу повезло, он получил третий, хотя считается грязным. Но считай повезло. А что делать тем, у кого нет силы и нет денег на нормальные артефакты? Не мне тебе рассказывать, сколько ходят подделок под гильдейские. Ваю. У нее задрожали пальцы, и она спрятала руки поглубже в рукавах аньфу. Я внимательно отслеживала ее реакцию. Ради великого не делай этого, Фей, не делай этого с нами. Поэтому они радовались. Продолжила я спокойно. Потому что они не высшие, и слово безопасность для них имеет очень конкретное значение. Я сделаю всем домашним по одному выходному комплекту со временем, добавила я, мысленно представив общее число слуг. И любимую красную юбку Ненс? С трудом улыбнулась Фейфей. Мне кажется, метить будут выше, чем в зад. Совершенно серьезно размышляла я. Внутренняя защита дуэльного зала мигнула несколько раз. В дверь стучали. У входа расслабленно подпирал стену плечом Буч. Мисси, молодая служанка из Аларии, одна из многочисленных помощниц Нэнс, склонилась низко, бачком одновременно стараясь держать менталиста в поле зрения и быть от него подальше. Старший господин прибыл, сейчас только въехали во двор. Обед. Всё готово, Мисси, можем сразу подавать. Снова поклонилась она. Пока рано, позже. Сначала нужно встретить дядю и наставника Луция. Лорик откланялась и ушла, постоянно косясь на менталиста. Те, у кого нет силы и нет денег на нормальные артефакты, умирают, леди. Лениво и расслабленно произнёс Буч. Леди Ву думает слишком громко. Я бросила взгляд на руки фей. Кольцо ментальной защиты там точно было. Значит, леди стоит сменить артефакт, уточнил Буч, проследив за моим взглядом. Леди Блау, не слышно. Фейфей сердито нахмурилась, рассматривая менталиста. Стоит поблагодарить Фей, без всякого сарказма рекомендовала я. Буч мог бы просто этого не говорить. Интересно, можно рассматривать этот жест доброй воли как попытку наладить отношения. Мы не обсуждали в дуэльном зале ничего секретного, но это в этот раз. Благодарю, послушно склонилась в поклоне Фейфей. Пойдём встречать, махнул рукой я. Фей, ты останешься ночевать или уедешь? Дедушка пока не вернулся в Аю. Тускала ответила она. Домой. Обвинение сэра Ву в плагиате уже сняты. Глухо уточнил Буч нам в спину. Благодарю. На этот раз голос Фейфей Фей действительно звенел от благодарности. Благодарю, господин Буч. Я оглянулась на менталиста. Он выглядел как обычно невозмутимо, но число сказанных за сегодня слов явно превысило допустимый для молчунов уровень. А что, что-то задумал? С дядей Хуакином и мастером Луцием мы столкнулись на ступеньках. Карета уже ждала Фэй Фэй у крыльца. Ваю! Дядя Кастус осторожно приобнял меня за плечи, внимательно изучая лицо. Ваю! Снова повторил он, сжав плечи сильнее. Я буду занят до ужина. Поговорим после. Дядя кинул короткий взгляд на менталиста за моей спиной. Дяди новодоznovatеля не было. И мы отменили охрану. Ваю. Хуакин не был так щепетилен, Крутанов меня как следует и почти подбросив в воздух. Стоит отвечать на вестники хоть иногда, недовольно уточнил он. Я пожал плечами. Он прекрасно знает, что это решение Акса. Как дядя Луция и дядя Бер? Отбывают завтра. Приезжай поутру. На ходу бросил Хок, пытаясь успеть за дядей, который уже прошёл холл. Якивнула, думая, что пребывание в столице обошлось дяде совершенно непросто. Скула обозначились реще, лицо похудело, и даже всегда живые тёмные глаза и те потускнели, и он даже не переоделся, не отдохнул, сразу закрывшись в Хысау в кабинете. Наставник, радостно выдохнула я. Мастер Луци наконец догнал всех, запыхавшийся и красный от смороза. Ученица. кивнул Луций, одновременно охватив неодобрительным взглядом и удаляющуюся спину Хока и менталиста за моим плечом. За мной в кабинет. По веноиз жесту пухлых пальцев унизанных кольцами, подскочили слуги, чтобы принять тяжёлый верхний меховой плащ и шапку. Чай, обед, уточнила я. Разговаривать прямо с дороги какая необходимость? Кабинет твоё, решительно повторил он, сдвинув брови. Чаю попьёшь позже. О, я давно не видела мастера в таком странном настроении. Дверь в свой кабинет он захлопнул перед самым носом менталиста. Я пока ещё в состоянии защитить свою ученицу и от ментальных атак в том числе. Просопел Луций, угрожающе щёлкнув кольцами. В кабинете за время отсутствия наставника ничего не изменилось. Бардак был привычный. Слугам было запрещено заходить сюда в отсутствие мастера. Пальцы замелькали. Он поставил последовательно сразу три купола: тишины и два ментальной защиты. Причём последнюю модификацию чар я видела впервые. Последняя разработка, пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Чурриме время идёт медленно. Наставник, вы знали, что дядя Якс работает на них? Начала я с самого главного. Работают это неверное слово, Ваю. Ни один старший сир не может работать никем, кроме как старшим своего рода. И наследник тоже. Сотрудничают. Иногда взаимовыгодно, иногда нет. Папа, кому как не луцую знать всё про отца? Тоже. Он кивнул растрёпанной головой, как и все породнившиеся в империи. А теперь и ты, Ваю, после своего феноменального выступления на турнире, добавил он с долей юмора. "Записи", констатировала я. "Значит, дядя уже точно в курсе всего. Мне бы хотелось, чтобы ты заранее сообщала хоть иногда, чтобы я был в курсе. Чему я тебя учил, Ваю?" Он с облегчением рухнул в своё кресло и по излюбленной привычке переплёл пальцы на пряжке ремня. "Например, Как долго мы с тобой учим зов, Ваю, тщательно скрывая это от всех? С лето, с сомнением спросила я. Мало, отмёл предложение Луций. Хотя бы с зимы. Я уже сказал Кастусу, что с зимы. Значит, с зимы, пожал плечами я. Всё-таки наставник в этой жизни мне достался восхитительный. Картина, продолжил он, Этому учил тот же мастер, что ставил тебе ментальную защиту. Это не Вертус. Программу обучения он согласовывал с Кастусом до последнего слова. Я не знала, что сказать, поэтому просто кивнула. Хорошо. Луци прикрыл глаза, думая. И я, и Кастус желаем познакомиться с твоим учителем, Ваю. Клятва, клятвы! Но слишком странные методы применяет твой наставник. та проблема. Кого мне притащить им в качестве учителя? Для всех. Я нашёл тебе наставника из отставных, сообщил он. Бывшие не любят светиться и ещё меньше любят учить кого-то, поэтому вопросов это не вызовет. Видимо, в тюрьме было действительно очень много свободного времени, чтобы подумать. Вот. Он достал свиток из внутреннего кармана. Это ответ от Светлых на запрос управления по поводу картины. Я наприглась, разворачивая свиток. Сверху была пометка копии, значит, Таджо уже в курсе. Оу! От удивления у меня пропал дар речи. Оу-оу! Вау. Довольно хмыкнул мастер. Я пробежала текст глазами ещё раз, не в силах поверить. Светлые подтвердили, что Виртас, будучи наставником, действительно обучал меня закрытым технологиям Светлых в искусствах. С каких-то пор метод Закерилица стал закрытой технологией Светлых. Причём тут Виртас и самое главное, зачем они собрали на запрос управления? Это из-за них? Я отряхнула руками, чтобы наручи показались из-за рукавов Ханьфу. Не знаем. Луци довольно развёл руками. И даже Кастус Посмотри последний пункт, посоветовал он. В последнем пункте светлы и налагали запрет на распространение, использование и изучение их внутренних технологий, которые может передаваться только от учителя к ученику. Они хотят получить технику? Озвучила я единственное разумное объяснение. Чего хотят светлы, знают только светлы. Протянул Луций. У них не только источник, у них даже мозги устроены по-иному. Значит, разбирательства не будет, резюмировала я, не понимая хорошо это для меня или плохо. Скорее плохо, потому что хорошего от светлых всегда было мало. И до недавнего времени я тоже была светлый наставник. Сравни, какой ты была и какая я сейчас. Я всегда говорил Кастусу, что темная сила будет только на пользу. Разбирательств не будет, подтвердил мастер официальных. могут призвать Виртус как наставника на комиссию, но для этого его надо сначала найти. Но наши дознаватели стрясут с тебя всё, что можно в закрытом режиме. И насчёт Виртуса неизвестно, сняты ли с него обвинения. Когда ввели военное положение, я так и не знала, попал ли он под трибунал или его отослали в Светлые пределы, где дядян дознаватель. Я свернула свиток и вернула наставнику. Отказался. Кастус связал несколько ментальных артефактов в общее поле. Защита превосходно. Проверили. О, я могу тоже отказаться от своего. Нет. Лудси по доброму фыркнул. Чтобы так контролировать связку, тебе придется стать мастером артефактором в айю. Твой шпион останется на две декады. Вот. Он порылся в другом кармане и достал еще один свиток. Почитаешь на досуге. Тут пронемилась традиции немеса и проявлениях печати, то чего не пишут в открытых источниках. Спасибо, мастер. Я поблагодарила от души. Информация была бесценной. Дознаватели сказали про испытание в столице. Призыв, уточнила я. Но мы работали в шахте с Саксом. У меня не получилось ни разу. Разве этого не будет достаточно? Испытания будут в любом случае, Ваю. Качнул растрёпанной головой Луций. Они не дураки. Идеи Сираксиля лежат на поверхности. Проверки будут. Я не понимаю, мотнула головой я. Если испытания не отменить, опасны не те, кто интригует в Аю, ответил наставник совершенно серьезно. Опасны идеальные, те, кому нечего предъявить. Выше играют всегда в пользу рода. Игры простые, интриги незатейливые, следовательно предсказуемые и управляемые. Мы знаем, они знают, и пока мы не переходим границ, у нас есть свобода действий. Уточнил мастер. Мне понравилось, как это прозвучало. Мы и нас. Странным был бы род высших, который не плетет интриг, чтобы выгадать что-то в аю. Тогда бы за нас взялись всерьез. А так они считают нас идиотами, которые пытаются обвести их вокруг пальцев. Идиотом, мягко поправил мастер, имея в виду Акселя. Нас они считают предсказуемыми. Предсказуемость вою, это чудесное качество для работы любой системы. В дверь постучали. Слуга принес поднос с кухни от маги. Наставник схлопнул все три купола, показывая, что пока разговор закончен. После ужина, шипнул мастер уже мне в спину. Лучше говорить с Кастусом после плотного ужина в Аю. И я очень рекомендую тебе не спорить с ним сегодня. Кастус очень расстроен и зол. Я кивнула, принимая слова наставника во внимание, и отправилась к себе. То, что сегодняшний разговор с дядей будет очень тяжелым, я знала и так. Буч машинально перебирал мои соски и ученические свитки, книги и пособия, сваленные в беспорядке на столике. Внимательно перечитывая название, под предлогом проверки комнаты он просочился в мою спальню. Бдительная Нэнс так громко пыхтела за спиной менталиста, что мне пришлось придумать ей поручение, чтобы отослать. У леди очень широкий круг интересов, наконец произнёс он. Для чего, если леди планирует быть целителем? Он повернул ко мне обложкой одной из книг. Алхимические сочетания базовых компонентов и их реакции в сложных составах. Даже на турнире леди выбрала алхимию. Потому что целительства нет, я пожала плечами. Только факультатив. У нас только с этого года начнётся практика в Кернском госпитале для желающих. Алхимия и целительство всегда идут рука об руку, я кивнула на саквояж с флаконами зелий. Так да, почему никакой-нибудь эликсир исцеления или что-то для поддержания красоты? Почему защита? Потому что предотвратить проще, чем лечить. Хмыкнула я. Повреждение на манекене — это несколько малых исцеляющих и стандартные зелья, а одна разрывная и четырехгранная превратит все внутри в сплошное месиво. Это почти половина суток в операционной, и это только один пациент. Леди так хорошо разбирается в медицине. Леди так хорошо интересуется медициной, читая все практические источники. И все же. Безопасность. Мы на севере. Военное положение отменили только что. Прорыв у ближайших родичей был недавно, и только по чистой случайности я не оказалась там. Блау, рот военных, дядя военный трибун, а Аксель, я хмыкнула с большим трудом, представляя брата, скованного правилами легиона. Учится в корпусе. Было бы странно, если бы я варила косметические зелья. И я сама предпочла бы иметь под рукой эликсир укрепления или что-то взрывное, а чем? Эликсир для отбеливания кожи. Леди, может, выделить пробник эликсира для проведения испытаний? Буч положил книгу обратно на стол и начал изучать стеллажи. Может, кивнула я. Но печати мастера нет. Наш наставник в столице. Неважно, отмахнулся Буч. Инструкция нужна? Я не удержалась от сарказма. Буч вчера видел всё. Наверняка схема рунного круга с итоговой формацией и мои плетения уже давно осели у дознавателей. Не помешают, спокойно кивнул он. Насколько вы доверяете леди Ву? Вопрос прозвучал совершенно внезапно. Полностью, я не промедлила и долю мгновения прежде чем дать ответ. И буду доверять дальше, если Фейфей не сделает того, что собирается. Будж замолчал, сделав для себя какие-то выводы. Мисси, глава Нэнс просунулась в дверь. Сегодня она даже не стучала. Все ещё в кабинете сидят почти полдня, уточнила она. Хорошо. Раз дяди и Хок все еще разговаривают, мне остается только заняться делами. Тогда в лабораторию, кивнула я Бучу, раз он хочет пробник эликсира и инструкцию. Леди, Буч перебросил мне маленькую пирамидку для записей, которую вытащил из кармана. Это ваша. Возвращаем. Я поймала артефакт и провела пальцем по сколотому и шербатому краешку. Это точно пирамидка Нике. Если менталисты видели запись, тогда совершенно непонятно, как отмазался Варгу. Он был судьёй на алхимии, многочисленные вестники это подтверждали. "Проверь уже Ненс", приказала я Аларике и спрятала артефакт в карман. "Я хочу, чтобы как только дверь кабинета открылась, они сразу пошли в столовую". "Не извольте переживать, мисси, всё сделаем", Аларика сверкнула ямочками на пухлых щёчках. "Не извольте переживать".